Глава 38. Сентябрь 2018 года. Софи сидит за своим столом в прихожей коттеджа, рядом с входной дверью. Странный запах горящего бензина, витавший здесь с тех пор, как они въехали, наконец начал исчезать. И она перемесла свою рабочую зону сюда, к окну, выходящему на кампус школы, чтобы наблюдать за передвижениями по её территории. Накануне вечером Шон рассказал ей, что детективы нашли предмет, закопанный в клумбе возле жилого корпуса. По его словам, это какой-то рычаг, кусок металла с ручкой и загнутым концом, по-видимому, очень старый. Никто не знает, что это такое, почему оно здесь и кто его закопал. Это полная загадка. Но мысли Софи гложет ещё одна загадка. Картонную табличку заметила Лекси Малиган, дочь Кианы. Всего через несколько часов после того, как она вернулась домой из Флориды, Лекси утверждает, что увидела её, когда стояла на балконе матери и курила вейп. Ранее сегодня утром Софи пошла прогуляться вокруг жилого корпуса. Посмотрев вверх на балкон Кирианы Малиган, она ощутила толчок в животе. Внезапно до неё дошло: балкон расположен слишком низко, чтобы с него через клумбу можно увидеть то место, где была оставлена картонная табличка. То есть, — сделала она вывод, — по какой-то причине Лекси солгала. София открывает крышку ноутбука и ищет в интернете Лекси Маллиган. Найдя, она нажимает ссылку на ее аккаунт в соцсети, который называется «Лекси Гоуз». На фотографиях Лекси выглядит совсем не так, как в реальной жизни. В жизни она привлекательна. Хотя в её чертах есть некоторая тяжесть, отсутствие изящества, но на этих кадрах она выглядит как фотомодель. Вот она в чёрном атласном халате с орнаментом из алых роз, скрестив ноги сидит, потягивая коктейль на балконе во Флориде, на фоне бассейна в форме сердца. Сопроводительный текст представляет собой слегка завуалированную рекламу отеля, в которой полно хештегов относящихся к отелю и его материнской компании. Софи смотрит наверх страницы и видит, что у Лекси 72 тысячи подписчиков. Она предполагает, что отель был халявой в качестве компенсации за рекламу. По всей видимости, с таким большим количеством подписчиков, у самой Софи их 812, Лекси получает массу бонусов и выплат от компаний, которые она продвигает. Софи невольно задаётся вопросом. Почему взрослая женщина, которая, похоже, сделала блестящую карьеру, по-прежнему живёт с матерью в крошечной квартирке в школе интернации в Сурее. Думая об этом, она снова смотрит в окно и видит, что по кампусу собственной персоной шагает Лекси. В легинсах и чёрной толстовке с капюшоном, волосы заплетены в две косы. В руках у неё пакет вроде тех, что дают в коope. и она выглядит за миллион миль от девушки в постах из соцсети. Софи наблюдает, как она направляется к жилому корпусу. Через несколько минут она видит, как дверь на террасу Кирианны открывается, и появляется Лексия с кружкой чая. Пару секунд она смотрит через весь кампус на простирающийся за ним лес, затем поворачивается и снова уходит внутрь. Почему-то в том, как она это делает, есть что-то тревожное — Что-то слегка детективное. Софи снова смотрит на ленту Лекси в соцсети и прокручивает её вниз и вниз. Через Кубу, Колумбию, Квебек, Сен-Барц, Копенгаген, Белфаст, Гибрид, Пекин, Непал, Ливерпуль, Москву. Её голова кружится от размаха путешествий Лекси. Она продолжает прокручивать, пока не добирается до чего-то более знакомого. Эта лексия перед красивыми главными дверями школы. За её спиной свет от витражей вестибюля падает разноцветными пятнами на кафельный пол. На ней пальто из искусственного меха до щиколотки и зелёная шерстяная шапка с пушистым помпоном. Рядом пара огромных чемоданов. Подпись гласит: Дом, милый дом. Софи всматривается внимательнее. Она прокручивает комментарии и видит что подписчики Лекси думают, что это двери в её дом, что она здесь живёт. И Лекси ничего не делает, чтобы исправить эти заблуждения. Она позволяет своим подписчикам верить, что да, она здесь живёт. Софи видит комментарий от Кириана Маллиган. «И твоя мама так рада, что ты вернулась». Она моргает. Кириана, похоже, поддерживает иллюзию, будто Лекси живёт в георгианском особняке. Она уже готова просматривать ленту лекций дальше, когда слышит стук в заднюю дверь. Она закрывает ноутбук и идёт к входной двери. "Иду", кричит она. "Привет, Софи, это я, Лем". У Софи перехватывает дыхание. "Ой", говорит она. "Привет. Одну минуту". Она смотрит на своё отражение в настенном зеркале и убирает с лица волосы. Затем открывает дверь и с улыбкой приветствует Лема. Он стоит перед ней, сжимая в руках книгу. Она смотрит вниз и видит, что это её роман, первый из серии, тот, который она написала, когда ещё была ассистентом учителя. Софи даже не надеялась, что кто-нибудь когда-нибудь его прочтёт. А теперь вот он в хороших, сильных руках красивого парня по имени Лэм. И внезапно Софи понимает, что у него в голове были её слова. «Извините, что беспокою вас», — говорит Лем, прервая её ход мыслей. «Но я вчера вечером дочитал вашу книгу, и она мне очень понравилась. Честное слово, очень, очень понравилась. И я подумал, если у вас найдётся минутка, я бы хотела задать вам о ней один вопрос. Но я могу вернуться в другой раз, если вы сейчас заняты». Она секунду смотрит на него, затем легонько качает головой и говорит, «О, спасибо». Я не ожидала. В смысле, да, и извините. Пожалуйста, входите. Он следует за ней на кухню и пару раз похлопывает корешком её книги по ладони другой руки. Я вас не задержу, просто я. Ну, ваша книга, я хотел вас кое о чём спросить. Всё избиц. Это вы? Софи моргает. Это не тот вопрос, который она ожидала. Я это к тому, продолжает он, что у вас те же инициалы. Она блондинка, ей за тридцать, она родом из Южного Бондона и раньше была школьной учительницей. «Нет, — говорит София, — нет, она не я. Скорее, она настоящий хороший друг. Или сестра, которой у меня никогда не было. Это стандартный ответ, но она продолжает. Во всяком случае, у Тайгера моих черт характера и моих взглядов куда больше. «Правда? — говорит Лием, и его лицо светится. Вот это да!» Это так интересно, потому что не знаю, когда я всё это представлял себе в голове, мне казалось, что я читаю про вас. Я видел, как вы делаете всё, что делает Сьюзи, вплоть до обуви. Вплоть до обуви. Они обос смотрят на её ноги, на ней белые кроссовки, почти как всегда. Я имею в виду, вы никогда не описываете её обувь, но я представлял её в белых кроссовках, потому что это то, что носите вы. Софи не знает, что на это ответить. «Разве я не описываю её обувь?» — спрашивает она. Лем качает головой. «Нет, никогда». «Что ж...» — говорит она, слегка запыхавшись. «Спасибо, что указали на это. В следующий раз, когда я буду описывать, что на ней надето, я специально для вас добавлю описание её обуви». «Серьёзно?» — говорит он. «Да, совершенно серьёзно». «Вот это да! И в какой книге это будет? В той, что вы сейчас пишете?» София гладовывается на свой ноутбук на столе в прихожей. Технически да. Но если честно, я не написала ни слова с тех пор, как переехала сюда, несмотря на все мои благие намерения. Творческий кризис? Нет, не совсем. Творческий кризис серьёзная психологическая проблема. Он может длиться годами, вечно в особо трагических случаях. Тогда почему, как вы думаете, у вас не получается писать? Как вам сказать, говорит она. По множеству причин. Но в основном, я думаю, из-за того, что я нашла это кольцо, а теперь происходит всё остальное. Лэм кивает. Это всё немного странно, не так ли? Он снова стучит её книгой по ладони другой руки и переминается с ноги на ногу. Он как будто чем-то встревожен. Думаю, со временем всё прояснится. Интересно, что они обнаружат ещё. Друг, пока мы тут с вами разговариваем, кто-то зарывает очередной маленький сюрприз в надежде на то, что кто-то его откроет. Как пасхальное яйцо. Да, говорит он. Полагаю, что да. Просто я он перестаёт постукивать книгой и свободной рукой трёт затылок. Просто я не понимаю. Я ничего не понимаю. Если кто-то знает, что случилось с этой парой, то не проще ли просто пойти в полицию и рассказать всё как есть? Не потому ли, что он или она сам к этому причастен? Она замечает, как он слегка вздрагивает. «Меня это пугает», — говорит он. Ужасно пугает. Ладно, в любом случае. Похоже, он берёт себя в руки. «Не буду больше вам мешать. Я просто хотела спросить вас про Сюзи Битц насчёт обуви». Он ещё раз стучит корешком книги по руке. Затем поворачивается и идёт к двери. Лем уходит, а Софи возвращается к своему столу и некоторое время сидит, представляя, как красавчик Лем один в своей комнате читает её книгу. Она пытается вспомнить содержание книги, но не может. Она идёт в свою спальню, чтобы найти коробку, в которой лежат книги П. Дж. Фокса. Она разрезает клейкую ленту и роется в содержимом, пока не находит ту, которую ищет. Первую в серии. Присев на край кровати, она листает страницы, пробегая по ним глазами, и внезапно она видит это. То, что витало в её подсознании с того дня, как она сюда приехала. Она широко раскрывает книгу и читает. Всё взяло открыло скрипучую калитку и оглядело главную улицу. Уже смеркалось, и в свете уличных фонарей мокрые тротуары светились тёплым янтарём. Она плотнее стянула пол из своего мехового пальто и уже собралась вернуться в ночь, когда краем глаза заметила что-то на цветочной клумбе слева от нее. Как оказалось, кусок картона, прибитый к деревянному забору, кто-то нацарапал черным маркером слова «копать здесь» и стрелку, направленную вниз, в землю.